Егор, меня не было в Москве всего две недели, но за это время в нашем мирке что-то неуловимо изменилось. Все вели себя немного по-другому. Даня, Соня, Пшеничников. Но больше всего меня удивила Лика. Когда я весело сообщил ей, что предварительно договорился с лучшей клинкой Сиэтлова по поводу родов, она наотрез отказалась лететь в США. Радость моя. Я понимаю, что решение это в первую очередь твое. Но подумай. сидите нашего дружного клана родились в США. У всех, включая Веньку, есть американское гражданство. Справедливо, если у него и близнецов будут равные возможности. Ты же понимаешь, что риски, связанные с давним конфликтом с рейдерами, никуда не исчезли. Слушай, но не хочу тащиться в чертову даль даже ради гражданства детей. Если они захотят, сами потом его получат. Вспомни, сколько времени мне пришлось там сидеть в прошлый раз, прежде чем я получил аванины документы. Но сейчас и будет намного проще. Мы можем вместе поехать в Сиэтл. Я займусь филиалом, а ты – улучшение демографической ситуации. И воньку с собой прихватим. Ему полезно пожить в англоязычной среде. Лика подошла ко мне и с улыбкой ухватила мое лицо теплыми ладонями. «Дорогой, позволь мне все-таки остаться. Не хочу ехать в Америку. Если тебя беспокоит профессионализм российских клиник, то давай поедем в Германию, в конце концов». У Айвелеса нет филиала в Германии. И она не дает новорожденным своего гражданства. «Ну и ладно. Путь у мальцов будет одно гражданство вместо двух. Зато самих мальцов будет двое вместо одного». Она удобно устроилась у меня на коленях и мягко заскользила пальцами по моей спине. Я тут же позабыл о своем беспокойстве, но вскоре оно вернулась. Моего терпения хватило лишь на пару дней, а затем я пригласил на обед Соню, которая теперь целыми днями работала в Виллисе вместе с нами. Кажется, мое приглашение удивило, однако она согласилась без колебаний. Я выбрал тихий и ресторан неподалеку от офиса. Едва официантка приняла наш заказ и удалилась, Соня решительно перешла к делу. «Ну что, о чем ты хочешь со мной поговорить?» Надеюсь, ты не будешь спрашивать, откуда я знаю, зачем ты позвал меня на обед. Спрашивать я и не планировал. С тех пор, как мы с ней расстались, я ни разу ее никуда не приглашал. Несложно сделать вывод, что мне от нее что-то нужно. Ты знаешь, меня в последнее время удивляют, даже, пожалуй, настораживают некоторые моменты в поведении Лики. Соня бросила на меня быстрый пытливый взгляд. Что именно тебя беспокоит? Например, она почему-то отказывается ехать со мной в США не только за компанию, но и народы. Только закончив фразу, я осознал, что Соня, скорее всего, не знает о ликиной беременности. Но она лишь молча кивнула в ответ, ожидая продолжения. «Ты в курсе, что мы ждем ребенка?» «Да, Лика мне рассказала». «Когда?» Спросила настороженно. «Похоже, Соня узнала новость раньше меня. И это было странно». «Недавно». «А что тебя смущает в ее отказе?» «Как что? И Ваня, и Алиса, и ваши Настюша, Тима, и Сеша родились в Америке. Для нашей семьи это хорошо и отработанный от алгоритм». С чего вдруг Лики нарушать традицию? Она ничего не говорила тебе по этому поводу. Соня отрицательно покачала головой. Возможно, ей просто надоели бюрократические сложности. Может, она устала. В последнее время в нашей жизни много чего произошло. Но наверняка ты не знаешь? Понятия не имею. Могу спросить, если хочешь. Однако по выражению ее лица я понял две вещи. Во-первых, Соня как минимум догадывается о причинах Ликиного решения. А во-вторых, в своих догадках она мне ничего не скажет. Сэм спрошу. Ты точно не знаешь причин?» «Я тебе уже ответила. Кстати, у меня тоже есть один вопрос, который давным-давно не дает мне покоя. Скажи мне честно, если можешь. В студенческие годы ты заинтересовался мной из-за моего отца? Затеял со мной роман для того, чтобы с ним познакомиться?» Этого вопроса я ждал долгие годы, но в тот момент оказался совершенно к нему не готов и лишь молча открывал и закрывал рот, как вытащенный из воды рыба. Когда ко мне вернулось самообладание, я горячо замотал головой. «Конечно, нет». Я был влюблен в тебя. Был бы счастлив быть с тобой, если бы не Лика. Встреча с ней сбила меня с ног. Я ничего не мог с этим поделать. Я атеист, но мне всегда казалось, что Лика – это судьба, предопределенная кем-то свыше. Соня смотрела на меня долгим, непроницаемым взглядом. «В этом уверен?» – загадочно спросила она наконец. Я молчал, селись проникнуть в смысл ее слов. «В смысле?» «Ладно, неважно. В конце концов, расставания вполне естественная вещь. Вот и мы с Олегом разводимся». «То есть как разводитесь?» «Мне казалось. А что произошло?» Соня неопределенно пожала плечами. «Ну, наш брак себя исчерпал. Мы оба изменяем друг другу. Я снова не знал, что сказать. Не мог же я спросить ее, с кем?» Но Соня, внимательно следившая за выражением моего лица, прекрасно поняла вопрос, вертевшись у меня на языке. «Ладно, рано или поздно ты все равно узнаешь. Лучше уж я скажу тебе сама. У Олега был роман с Викой, а у меня с Даней. Было есть, в моем случае». Новость прозвучала, как гром среди ясного неба. Я мучительно пытался ее осмыслить. «Лика об этом знает?» Соня молча кивнула. И ничего мне не сказала», — уныло констатировал я. «Ты прекрасно знаешь, что Лика умеет хранить секреты, как и все наше семейство, включая тебя». «Что ты имеешь в виду?» «И работы уявились уже полтора месяца. Лишь на днях узнал о туритопсисе. Три года вы успешно хранили его в тайне. Хотя, честно говоря, догадывалась, то нечто подобное должно существовать. Как еще вы могли отразить рейдерскую атаку силовых структур? Это не обвинение в утаивании информации, лишь доказательство семейной любви к секретам. А теперь неспешно приходится знакомиться с вашей гениальной разработкой, потому что отец включает мне в ряды демиургов. Да, он сказал нам с Данькой, что планирует пополнить обой круг лиц, имеющих доступ к туритопсису. Поздравляю. Ты, кажется, не рад? Инстинктивно боюсь перемен в таких делах. Но неважно. «Отец в курсе, что ты собралась разводиться?» Сказал ему пару дней назад. «По-моему, это его вполне устраивает. Я буду больше времени уделять Айвилису». «А про вашу здание историю он тоже знает?» «Пока нет. Но думаю, что он опять же не будет против. Возможно, даже наоборот. В этом я был с ней согласен. И для семейства, для компании, взаимный интерес Сони и Дани казался оптимальным стечением обстоятельств. Система вновь замкнется и обретет устойчивость, потерянную со смертью Вики». «Ну что?» «Обед закончен? Ответы получены? Пора возвращаться в офис?» Иронично подытожил Соня. Однако был совершенно не готов вернуться в офис и общаться с Даней пшеничником, как ни в чем не бывало. Вместо этого я проводил Соню до дверей Эвиллеса и, сочинив деловую встречу, отправился домой. Шквал новой информации погрузил меня в состояние растерянности, и мне, как воздух, требовалось одиночество. В это время дня Лика обычно была в теннисной школе, и у меня оставалось несколько часов, чтобы восстановить душевное равновесие. В итоге одиночество лишь усугубило мое беспокойство, и не мог отвлечься на работу, а поэтому упорно возвращался мыслями к загадочным обстоятельствам смерти Вики. Своими откровениями Соня дала мне новую пищу для размышлений, и мне очень не нравились выводы, замаячившие в глубине сознания. До сегодняшнего дня искренне верю в несчастный случай или, по крайней мере, в попытку самоубийства, закончившуюся несчастным случаем. Несложно было закрывать глаза на необъяснимые факты, потому что ни у кого не было мотива для убийства Вики. Но через призму романа между Даней и Соней все выглядело несколько иначе. Что, если их отношения достигли фазы, когда продолжение обоих браков стало бессмысленным? Что если, попреки Данину словам, они все же планировали пожениться? Для Сони развод с Олегом не представлял проблем. Прочный договор устранял материальные споры, Олег за все годы так и не стал неотъемлемой частью клана Пшеничниковых. Другое дело Вика. Попытка Дани развестись с одной из дочерей, чтобы жениться на другой, вызвал бы жесткую реакцию семейства. Настолько жестко, что ему, возможно, пришлось бы расстаться с Айвилисом, а я сильно сомневался, что он был готов пойти на такую жертву. Даже если бы Вика сама хотела развода, ситуация с последующей женитьбой на Соне выглядела бы слишком скандально. Поэтому, если Дани и Соня на самом деле строили серьезные планы, случайная гибель Вики пришлась бы весьма кстати. Я внутренне содрогнулся от этой формулировки. Мозг работал так, как будто дело касалось не моей собственной семьи, а какого-то абстрактного сюжета. Когда включается режим анализа данных, Нормальные эмоции отступают на второй план. Впрочем, так намного удобнее. У Дани на день смерти Вики было надежнейшее, нерушимое алиби. Но даже если бы не было, и не мог представить Даню в роли убийцы. Кто угодно, только не он. Когда во время попытки рейдерского захвата мы планировали демонстрацию возможностей Туритопсиса, именно Даня яростно сопротивлялся моей идее в лишнюю дочь Балахванцева. Даже минимальная угроза жизни невинного человека была для него неприемлема. Нет, Даня ни при чем. Что же касается Сони, Соня обладала завидным хладнокровием. Я никогда толком не понимал, какие эмоции кроются за невозмутимым фасадом. И поскольку они с Дани были любовниками, он вполне мог дать ей ключ от потайной калитки. Но, к счастью, Соня весь вечер провела в обществе Лики. Они гуляли, зашли в пару магазинов, поужинали в ресторане. За ими дорога говорил, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как они входили в заведение со смешным названием Барбуфет Николай». Правда, это произошло часа на полтора позже предполагаемого времени смерти. Могла ли моя жена обеспечить Соне большевое алиби? Я задумался. Близнецы были намного ближе друг к другу, чем к старшей сестре. Долгое время Лики на общение с Соней сводились к совместным празднованиям дней рождения детей и семейным встречам у Пшеничниковых. Видимо, Соня долго не могла простить Лику за то, что я в нее влюбился. Лишь последние годы их общение перешло в более дружелюбное русло. Нет. Лика не стало бы защищать старшую сестру, если бы та была причастна к смерти Вики. При этой мысли я как-то даже ослабел от облегчения. Приходилось признать, что все это время подсознательно боялся, что событие, которое мы предпочитали считать несчастным случаем, окажется на самом деле отнюдь не случайным. Я преодолел свой страх, проанализировал ситуацию с учетом Сониных новостей, и теперь с легкой душой мог вернуться к версии неудачного самоубийства, закончившегося несчастным случаем. И все же что-то в сегодняшнем разговоре с Соней меня насторожило но никак не мог ухватиться за кончик ускользающей мысли. Вика долгие годы жила с ощущением вины за смерть брата и должна была постепенно с этим смириться. Ее успехи, ее ребенок отчасти компенсировали семье потерю младшего сына. Так почему же вдруг ситуация стала для нее настолько невыносимой, что она решилась на попытку самоубийства? Тут я понял причину своего беспокойства. Соня знала о беременности Лики, хотя сестры были не так уж и близки. Но если Лика потелилась новостью с Соней, то уж тем более должна была рассказать Вике. На момент смерти Вики Лика уже наверняка знала о том, что у нее будет двойня. А что, если известие о беременности сестры спровоцировало острую депрессию, которая усилила чувство вины за давнюю трагедию? Допустим, Вика очень хотела еще одного ребенка, но не могла больше иметь детей. Я в беспокойстве заметался по квартире. Конечно, все эти заключения были притянуты за уши. Мне отчаянно не хватало достоверных фактов, которые могли поддержать мою гипотезу. Как мне узнать эти факты, не подвергая близких людей мучительным допросам? Проще всего было спросить жену, но именно этого я стремился избежать. Лика могла даже не догадываться о том, что психологическое состояние сестры как-то связано с ее новостями, и меньше всего я хотел своими расспросами навести ее на эту мысль. В конце концов, даже если я прав, ничего уже нельзя было исправить. И все же мне невыносимо хотелось знать правду или хотя бы объективно доступную часть правды. Я потянулся к ноутбуку, пощелкал клавишами, и на экране появился знакомый голубоватый силуэт. «Привет, Толитопсис!» «Привет. Пройдите, пожалуйста, идентификацию». Я торопливо приставил глаз к камере и провел пальцем по тачскрину. «Привет, Егор. Чем я могу помочь?» неизбежный вопрос поставил меня в тупик. Я и сам не знал, что мне нужно туритопсиса. Тема, с которой я пришел, касалась настолько близких мне людей, что буквально любой вопрос торгался в запретную зону. Мне потребовалось нешуточное усилие, чтобы вспомнить, что я общаюсь с бесстрастным искусственным интеллектом. Помолчав пару минут, я, наконец, решился. Мне нужно, чтобы ты проверил всю доступную медицинскую информацию Виктории Гальдкорн. «Виктория Гальдкорн, жена моего демиурга?» Уточнил Торитопсис. «Да, это она». «За какой период ты хочешь получить информацию?» «Этого я не знал. Если проблема была связана с отородной функцией, то нужно отчитывать с момента рождения Ванечки. Но что следило в другом? Вдруг, — подумал я чуть ли не с надеждой, — Вика была чем-то серьезно больна. Возможно, у нее была депрессия, как и у матери, только она ее тщательно скрывала». В этом случае начинать надо со смерти Вани. С момента, как ей исполнилось 10 лет. Хорошо, ты хочешь получить всю медицинскую информацию. Я представил себе бесконечную вереницу записи о прививках, ежегодных медосмотрах и справках об освобождении от физкультуры. Нет, все не надо. Нужно только то, что может иметь отношение к ее гибели. Медуза развела щупальцами в выразительном до да странности человеческом жесте. Не располагаю необходимой информации для выяснения гипотетических причинно-следственных связей. Я ахту от неожиданности. Что-то не припомню, чтобы мы учили себя жестикуляции. Я занимаюсь им развитием, сообщил Туритопсис, скромно потупив призрачный зонтик. как ты подозрительно быстро ты эволюционируешь. Откуда ты набрался этих жестов? Сообразив, что выражаюсь слишком по-человечески, я хотел было повторить свой вопрос в более литературной форме, однако у Туритопсиса не возникло проблем с пониманием. Изучая видео и наблюдаю за людьми, когда они сидят перед экранами. Сейчас, например, я наблюдаю за тобой. «Однако, если ты долго смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя». Мне стало немного неуютно перед экраном ноутбука. «Нитша, по ту сторону добра и зла», – невозмутимо прокомментировал Медузка. «Ладно, философ, мы отвлеклись. Давай расскажу тебе те факты, которые мне известны». Я говорил довольно долго, стараясь не упустить ни единой детали. Туритопсис в это время покачивался на экране, как будто на теплой морской волне. «Ты хочешь узнать, что именно произошло с Викторией?» Резюмировал он, когда я закончил монотонный рассказ. Для однозначных выводов информации крайне мало. Можно лишь распределить версии по степени вероятности. Ты это сделал? Конечно. Ты хочешь знать предварительные выводы? Нет, подожди. Поспешно ответил я. Не нужно делать выводы, пока нет всей полноты данных. Ты боишься? Крадчиво мурлыкнула Медузка. С чего ты взял? Чем дольше я разговаривал с Торитопсисом, тем больше терялся. Вдруг оказалось, что это был уже не тот искусственный интеллект, Какие мы его создали? Кого он эволюционировал за три года? Я анализирую интонацию, это сложно. Люди плохо скрывают эмоции. Чего ты боишься? Внезапно мне охватило странное чувство свободы. Горя все огнем. Всю жизнь приходится притворяться, скрывать эмоции, строить фасады. Могу быть откровенным хотя бы с ИИ, в создании которого сам же и участвовал. Боюсь, что твои выводы нарушат хрупкое равновесие, которое нам удается поддерживать внутри семьи. Тебе будет легче, если ты придешь к этим выводам сам. Я уже пришел к выводу, что Вика готовила самоубийство, но передумала. А потом с ней произошел несчастный случай. Твой вывод мотивирован эмоциями. Хочешь попробовать эвристический метод? Я буду задавать тебе вопросы, и, отвечая на них, ты еще раз проанализируешь ситуацию. Я устал удивляться тому, как быстро прогрессирует торитопсис. Предложение было заманчивым и пугающим одновременно. Давай попробуем. Медузка на экране встрепенулась. Допустим, твоя гипотеза верна. Как объяснить с ее помощью, что блистеры из под таблеток лежали в гостиной, нефритовые шкатулки, стоящие на столике возле дивана? Ну, Вика их туда положила. Зачем? Не знаю. Случайно, наверное. Может, она их там хранила и положила обратно по привычке? Если это было привычное действие, почему на них нет отпечатков? Она истерла стерла тоже по привычке? Наверное, просто от волнения. Чем она и стерла? Ну, например, рукавом. По что она была одета? Кажется, Футболку и джинсы. Ну, может, краем футболки. Как ей удалось не оставить новых отпечатков, пока она перекладывала блистеры в католку? Никак, черт побери. Туритопсис был совершенно прав. На столике в минималистской гостиной с кожными диванами не было никаких слофеток или скатертей, с помощью которых Вика могла бы случайно положить в блистеры, не оставив отпечатков пальцев. Кажется, случайно это сделать невозможно. Туритопсис поднял щупальца, словно это был указательный палец. Что из этого следует? Что она это сделала намеренно. Зачем? Как это можно объяснить с помощью твоей гипотезы? С помощью моей гипотезы объяснить этот факт было нельзя. Зато он прекрасно объяснялся другой, от которой изо всех сил пытался отмахнуться. Самоубийца плевать на отпечатки: Какая разница, если ты умрешь через несколько минут? Верно. С помощью какой гипотезы можно объяснить известные факты? Мучительным усилием воли я подарил себе ощущение, что общаюсь со следователем, а не с искусственным интеллектом, перед которым не надо Юлить изворачиваться чтобы случайно не сказать лишнего не устроить семейство пытку новым расследованием. Это могла быть необычная попытка убийства, замаскированного под самоубийство. Допустим, кто-то запланировал убить Вику и представить ее смерть как самоубийство. В этом случае убийца мог заранее расставить таблетки, стереть отпечатки с бистеров и положить их в шкатулку с помощью салфетки, например. Возможно, он собирался позже поставить на них отпечатки пальцев Вики, но события пошли не по плану. Вика что-то заподозрило и отказалась пить снотворное. связалась недолгая борьба, Убийца толкнул ее, случайно или намеренно, и она ударилась головой о каменную полку. Удар оказался смертельным. После этого убийца поставил бокал в посудомойку, чтобы не оставлять следов. Возможно, он даже протер поверхности, которым прикасался. Впрочем, домработница позднее в любом случае все отмыла. А про блистеры он забыл. Я умолк, пытаясь осознать свои собственные слова. Самая простая, самая правдоподобная гипотеза все это время лежала на поверхности, но мое сознание упрямо оттесняло ее на задний план. Верно. А теперь нужно сузить круг подозреваемых». Такой план мог придумать кто-то, кто был уверен, что не вызовет у Вики подозрений и сможет беспрепятственно подмешать препараты в напиток. Кто-то, кто заранее знал, что из-за камер видеонаблюдения нельзя входить через главные ворота, и у кого был ключ от запасной калитки. Кто-то, кто в стремальной ситуации без труда нашел кухню и запустил посудомоечную машину. Кто-то, кто не мог ходить по дому в перчатках, но не оставил ни единого незнакомого отпечатка. Кто это мог быть? Трютофис методично загибал щупальца, заколачивая факты гвозди в крышку гроба моей надежды на то, что все обойдется. Ничего не обойдется. Кто-то из ближнего круга. Из семьи. Верно. На основе имеющейся информации нельзя достоверно установить, что именно произошло в тот вечер в доме Виктории. Мы подошли к истине настолько близко, насколько возможно. Ты хочешь, чтобы я нашел дополнительные данные? Нет, пока не надо. И знаешь, задание по поиску медицинской информации я тоже отменяю. Это казалось мне важным в контексте гипотезы о самоубийстве, но теперь ситуация поменялась. Я поймал себя на том, что пытаюсь объяснить свои мотивы искусственному интеллекту, созданному, чтобы подчиняться командам. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо за юристический опыт. Хорошо. До встречи. Помахав на прощание щупальцем, медузка, как чеширский кот, медленно растаяла на экране. Оставшись в одиночестве, я погрузился в невеселые раздумья.